«Глава третья. Ты поговорил с Сердито?» «С кем?» — Линус пытался найти в выражении лица Рокста признаки лжи или нервозности, но обнаружил лишь следы той же растерянности, которую демонстрировала Кассандра. У него в крови все еще циркулировал отличный кокс. «Забей. Два грамма, да?» М -м -м. «Когда Линус достал пакетики, глаза Рокста загорелись холодным огнем». Судя по его дрожащим пальцам и нервному поведению, вполне вероятно, что он планировал как следует нюхнуть, чтобы хорошенько расслабиться. Рокста выудил из кармана четыре мятые купюры в 500 крон и протянул их Линусу, который показал на потный бумажный шарик и сказал «Слушай, в будущем... М -м -м. Давай поаккуратней, сверни их резинкой, что ли, перевяжи. Точно, обязательно, обязательно, сори, сори, Линус». В отличие от продажи лекарств, сбытие наркоты был один приятный момент. Власть. Конечно, потребители жаждали своих таблеток, но если приходилось ждать, в этом не было катастрофы. Другое дело с нариками. Линус держал в руках ключи от рая, и от его благосклонности зависело, откроет он эту дверь или нет. Нарики это знали и доверяли ему как апостолу Петру. Приятно. «Что?» — ответил Линус и разгладил смятые купюры, насколько это было возможно. Рокста сжал пакетики в руке, слон он висел над пропастью, и они были его спасательным тросом. В приступе паранойи он огляделся понизил голос и прошептал. «У меня есть два кореша, сечешь?» «Ты в них уверен?» «Сто процентов. А что?» «Да так. Они живут здесь?» Рокста энергично замотал головой. «Нет-нет-нет. В городе, в городе оба. Они маклеры, оба. Типа риэлторы, что ли?» По лицу Рокста пробежала судорожная улыбка. «Не-не, биржа, брокеры!» «Вроде пижонов, которые тусуют с нас в Туреплан-1?» Рокста закивал так же энергично, как только что мотал головой. «Такие они, такие!» «Откуда ты их знаешь?» На лице Рокста промелькнул оскорбленное выражение, и он выпятил нижнюю губу. Потом вспомнил, с кем говорит, и сказал. «Учился в Стокгольмской школе экономики». «А сейчас?» Казалось, вопрос сбил Роксту с толку. Взгляд его блуждал, и он неуверенно ответил. «Сейчас я там больше не учусь?» Да не, что ты сейчас делаешь? Мне обязательно, мне обязательно отвечать? Хочу быть в курсе, чем занимаются клиенты. Рокста бросил взгляд на шкаф в гостиной. Средства для потенции, подделки, по дешевке закупаю в Таиланде, продаю за наличку в Иннете. Тебе что, присылают наличные? Рокста кивнул в сторону свернутых денег в руке у Линуса и сказал, «Ого, у меня есть абонентский ящик». Так мы коллеги, а сам ты не можешь доставить товар? «Наверное, могу», — сказал Рокст и показал сжатый кулак с пакетиками Линуса. «Но не такое, это не мой уровень совсем». «Окей, посмотрим». «Что посмотрим?» «Как обстоят дела с твоими корешами?» Выйдя из квартиры Рокста, Линус отправил сообщение Алексу. «Пересечемся?» Ответ пришел, когда лифт остановился на первом этаже. «Двадцать минут». Линус пошел в рощу с перекладинами для ковров и стал ждать.